Глава 32. «Мы шли вдоль шоссе, когда я заколебалась. Может, подождать отца у ворот, хоть поздороваться с ним, или пройтись по кварталу в поисках братьев, или зайти к сестре, только вот дома или она?» Из телефонной будки я позвонила Элизе и повела девочек к ней в огромную квартиру с видом на Везувий. Беременности еще не было заметно, но сестра очень изменилась — Беременность не только заставила ее разом повзрослеть, но и как-то искорёжила. В ней появилась какая-то вульгарность во внешности, в словах, в голосе. Лицо у нее было землистого цвета, недовольное. Она нам явно не обрадовалась. От любви или хотя бы детского уважения не осталось и следа. Вопрос о болезни матери ее разозлил. Таким тоном она раньше никогда со мной не говорила. Лену. Врач сказал, что с ней все в порядке. Просто она страдает. Мама совершенно здорова. Конечно, ей плохо, только болезнь тут ни при чем. Это все из-за тебя. Ты очень ее огорчила. Вот она и сникла. Что за чушь ты несешь? Чушь, говоришь? Она разозлилась еще больше. Просто я тебе объясняю, что у меня со здоровьем хуже, чем у мамы. И раз уж ты теперь живешь в Неаполе... И, знаешь, больше, чем врачи, позаботься о ней хоть немного, хоть чуть-чуть о ней подумай. Она и расцветет. Но я сдерживалась, не хотела ссориться. Почему она так со мной говорит? Неужели я тоже настолько изменилась в худшую сторону? Неужели нашей дружбе конец? Или дело не во мне, а в самой Элизе? Может, она, самая младшая в нашей семье, живое доказательство того, что квартал портит людей еще быстрее, чем раньше... Дэдэ и молчали, скромная, сидя редком, явно расстроенные, что тетя совсем не обращает на них внимания. Я разрешила им доесть бабушки на леденце и вернулась к разговору с сестрой. «Как у вас дела, сморчила? «Отлично! Как же еще? Если бы не смерть его матери, мы бы были абсолютно счастливы. А так? У него столько забот?» «Ты про какие заботы?» «Про обычные. Или, ну, про обычные?» Ты привыкла о книжках думать, а в жизни все по-другому. А пп и Джанни как? Работают. Никак не могу их застать. Сама виновата. Не приезжаешь никогда, вот и не застаешь. Теперь я буду чаще приезжать. Ну и молодец. А еще поговорила бы ты со своей подружкой Линой. Что случилось? Ничего. Но у Марчелла и без нее забот хватает, а тут еще она. Ничего не понимаю. «А ты спроси Улины. Лины. Если ответит, скажи ей, чтобы перестала совать нос в чужие дела». В ее словах я узнала манеру Салара говорить с недомолвками и поняла, что былого доверия между нами уже не будет. Я сказала, что с Лилой мы не общаемся, но со слов матери она уволилась от Микели и открыла свое дело. «Открыла, открыла, на наши деньги!» взорвалась Элиза. «Как это? Объясни ты мне, наконец, что тут творится!» «Да что тут объяснять, Лину? Подружка твоя крутит Микеле как хочет. Только вот с моим Марчелло у нее это не пройдет».